Слово 7. Поняли, овладели. Советские ученые должны быть счастливы, что нас ведет вперед величайший гений человечества Иосиф Виссарионович Сталин по пути, указанному Марксом, Энгельсом и Ленином, творчески применив и развив диалектические принципы в биологии, растениеводстве и животноводстве. Иван Владимирович Мичурин и его верный продолжатель Трофим Денисович Лысенко возглавили в СССР творческий дарвинизм, который, объединив лучших представителей нашей науки, уже достиг громадных результатов в деле преобразования природы, а в самом ближайшем будущем приведет к еще более изумительным достижениям, в первую очередь в области социалистического сельского хозяйства. Петр Петрович Сахаров. Наследование приобретенных признаков у животных. Товарищи и граждане, не тратьте ваши звуки Среди такой всемирной бедной скуки. Стоит как башня наша власть науки, А прочий вавилон из ящериц. Засухи разрушен будет умной рукой. Не мы создали Божий мир несчастный, Но мы его устроим до конца. И будет жизнь могучей и прекрасной, И хватит всем куриного яйца». Не дремлет разум коммуниста, и рук ему никто не отведет. Напротив, он всю землю чисто в научное давление возьмет. Андрей Платонович Платонов. Родина электричества. В конце главы четвертой мы покинули Россию в критический момент ее истории. Последние дни 1917 года. В газетной статье Михаил Пришвин рисует, как души мертвецов носятся по черным улицам в красных гробах, а народ русский доказывает собственным примером, что человек происходит от обезьяны. Куда двинется страна по воле новых правителей? В какие светлые или черные дали? Что станет с образованием, культурой, наукой? Многие надеются, что большевики — это не всерьез, ненадолго, но сами они настроены весьма решительно. Большевики верят в свое мессианское предназначение — создать новое, справедливое общество, каких бы усилий это ни стоило. И совсем не случайно, не вдруг, на крутых поворотах советской истории то и дело возникает имя Чарльза Роберта Дарвина при жизни столь миролюбивого, столь чурающегося политики. И не вина мертвого льва, что через 35 лет после смерти он понадобился красным вождям, как один из символов грядущей эпохи, прекрасного нового мира, где все будет устроено очень-очень хорошо, по рецептам самой лучшей, самой передовой в мире науки. А теперь, уважаемый слушатель, Представьте себя в образе старого заслуженного профессора астрономии, посидевшего за телескопом или на университетской кафедре. Представьте, что в один прекрасный день вы узнаете о новой сенсационной теории. Ее выдвинул некий молодой ученый, назовем его Петр Петрович Петух, изыскание которого на первых порах поддержал своим авторитетом всеми уважаемый академик. Сам Петр Петрович Петух образован не очень глубоко, но мыслит масштабно по-революционному. Он заявляет, что в центре Солнечной системы находится не Солнце, а планета Венера, и что Земля, вопреки принятому всеми астрономами мнению, имеет форму не чуть сплюснутого с полюсов шарика, а вытянутой груши. «Вот же дичь!» — восклицаете вы и к вечеру забываете и про Петра Петровича Петуха, и про его безумную идею. Вы очень заняты и тратить время на научных фриков решительно не можете. А через пару лет вам сообщают, что петух развил бурную деятельность, сколотив группу единомышленников, занимающихся пропагандой его взглядов. Всех, кто с товарищем петухом не согласен, они объявляют завистниками и реакционерами, силищимися задушить полет его мысли. Неважно, что предъявленные им доказательства никакой критики не выдерживают, ведь открытие любого истинного гения на первых порах встречают насмешки и сопротивление. Наконец, спустя еще какое-то время, вас как громом поражает известие, что новая теория строения Солнечной системы признана правительством вашей страны единственно верной и не подлежащей никакой критике. А все противоречащие ей учения запрещается преподавать в школах и университетах. Вы, которые в кругу друзей и знакомых от души потешались над дикой теорией петуха, осознаете, что шутки кончились. В вашем университете устраивается торжественное заседание, посвященное великому перевороту в астрономии. Отмолчаться нельзя никому. И тут происходит нечто странное. Вы... Старый заслуженный профессор, в душе кляня свою трусость и конформизм, на ватных ногах бредете к трибуне, с высоты которых начинаете мямлить о том, что все предыдущие астрономы жестоко ошибались, и только он, гениальный Петр Петрович Петух, открыл вам глаза на истину. Поступаете вы так потому, что в прошлом месяце несколько коллег-астрономов, публично выступивших против новой теории, были остановлены на улице людьми в Черном, уведены в неизвестном направлении, и где они сейчас, не знает никто. 1 сентября вы начинаете вступительную лекцию для первокурсников с рассказа о том, как рассеялся многовековой туман заблуждения и о том, что в астрономии началась новая Великая Эра, прекрасно принимая при этом, какую антинаучную чушь несут Петр Петрович Петух и его сторонники. Всю эту абсурдную историю я выдумал от начала и до конца. Но, как указывается в титрах многих фильмов, ее сюжет основан на реальных событиях. Астроном Петр Петрович Петух никогда не существовал. Но зато существовал советский агроном Трофим Денисович Лысенко. И он всерьез взялся опровергнуть всю известную в его время генетику и эволюционную теорию, чтобы поставить на их место собственные учения, очень радикальные и очень революционные. Без ложной скромности Лысенко назвал их «советским творческим дарвинизмом», и, снисходительно похлопывая, Чарльза нашего Дарвина по плечику объявил себя не только его прямым интеллектуальным наследником — но и человеком, способным поднять его теорию на такую невиданную высоту, которая самому Дарвину и не снилась. Дореволюционная Россия, хотя и могла предъявить миру целый ряд выдающихся ученых первой величины — Менделеев, Павлов, Мечников, Вернадский — все же не была раем для науки. Ни по уровню ее финансирования, ни по степени оснащения лабораторий современным оборудованием она не равнялась стройкой ведущих европейских держав — Англии, Германии и Франции. Большая часть исследований проводилась в университетах, но университетские доценты и профессора в первую очередь преподавали и не могли уделять все свое время науке. Чисто научных учреждений, подобных современным научно-исследовательским институтам, было крайне мало, и многие светлые умы вынуждены искали заработок в качестве чиновников, журналистов или учителей средней школы. Некоторые уезжали за рубеж в надежде реализовать там свои таланты. Вот что писал в 1914 году академик Владимир Вернадский, выдающийся геохимик и эколог, Создатель учения о биосфере. Неохраняемая и не национальным сознанием, наука в России находится в пренебрежении, и русским ученым приходится совершать свою творческую работу в полном бессилии защитить элементарные условия научной деятельности. Русское общество без различия партий должно понять, что наука, как национальное благо, должна стоять выше партий. Отсутствие этого сознания и понимания представляет главную причину, почему так бедно, позорно-бедно обставлена научная деятельность в России и так жалки в этом отношении условия, в которых приходится работать русским ученым. Единственная в России императорская академия наук обставлена была до самого последнего времени, а отчасти и до сих пор нищенские. С другой стороны, не очень щедро финансируемая государством наука в дореволюционной России пользовалась значительной интеллектуальной свободой. Никто, включая чиновников высшего ранга, не мог взять и запретить биологам пропагандировать дарвинизм или какую еще безбожную теорию. Ученые свободно выезжали за границу, участвовали в международных научных конференциях, подолгу стажировались и работали в европейских лабораториях. Возможно, так было потому, что никто в верхах не рассматривал науку как дело государственной важности, которое надо хорошо финансировать, но при этом контролировать, направлять и требовать немедленной отдачи от вложенных в нее средств. Все это пришло чуть позже, когда и Россия, и власть в ней решительно переменились. Едва страна немного оправилась от бедствий и хаоса революции и гражданской войны, Большевики стали выстраивать государственную политику в области науки на новых, во многом невиданных ранее принципах. Советские руководители относились к науке с почти религиозным поклонением. Именно в ней они видели средства решения почти всех стоящих перед страной проблем, включая избавление от периодического массового голода и преодоление технологического и культурного отставания от более развитых стран и это не чисто большевистская особенность. Как отмечают историки, преклонение перед наукой и огромные надежды на ее прогресс были свойственны всей русской интеллигенции, независимо от политической ориентации. Правые и левые, социалисты и монархисты, сходились в том, что науку в России нужно развивать всеми средствами. Новая власть получила возможность сделать эту сказку былью. Уже в первые относительно спокойные годы после революции в России появилось большое число новых научно-исследовательских институтов и университетов, проводились масштабные экспедиции по изучению малоизвестных районов огромной страны, резко увеличилось число рабочих мест для ученых. Именно в Советской России профессия ученого впервые стала массовой. Возник целый слой научных работников, полностью свободных от преподавания. Впервые на практике появилась система тотального и целенаправленного управления наукой. Как и все прочие сферы жизни, она была полностью национализирована и подчинена государству. При этом власти приходилось мириться со скептическим и даже враждебным отношением большинства русских ученых, видевших в ней не только созидающую, но и разрушающую силу, уничтожившую многие достижения предреволюционной русской культуры. Но до поры до времени вечно недовольную интеллигенцию пришлось оставить в покое, так как заменить ее было некем. И все бы хорошо, но в некоторых случаях плата оказывалась слишком высока. Культ научного знания не мешал большевикам относиться к науке и к самим ученым в высшей степени утилитарно в соответствии с формулой Остапа Бендера. Учтите, что за каждый скормленный вам витамин я потребую тысячу мелких услуг. Проще говоря, наука должна была оправдывать свое существование тем, что она приносит пользу. Само по себе это не выглядит противоестественным. Государство, как единственный в стране заказчик научных исследований, имело право требовать отдачи от своих вложений. Поэтому в первую очередь развивались практически полезные научные направления. Например, в биологии борьба с паразитами и возбудителями инфекций, повышение эффективности сельского хозяйства и тому подобное. Но при этом на задний план отходило то, что во все времена важнейшим стимулом для работы ученого был интеллектуальный интерес, присущая человеку от природы бескорыстная и неутилитарная любознательность, плоды которой дадут, хотя и не обязательно, конкретную пользу когда-нибудь потом. В первые десятилетия советской власти на передний план вышли прикладные исследования. Значение чистой, фундаментальной науки в те годы нередко недооценивалось, хотя всем нормальным ученым очевидно, что никакие практические достижения невозможны без теоретических исследований, без понимания природных законов. Скажем, лечить людей без знания анатомии, физиологии, генетики и биохимии будет в лучшем случае знахарством, в худшем, опасным для жизни, шарлатанством. Вспомним знаменитую плодовую мушку-дрозофилу. Ее не употребляют в пищу, она не дает шерсти и молока и вообще народу не нужна. Но именно это бесполезное насекомое стало для генетиков излюбленным лабораторным объектом, изучая который, они сделали многочисленные открытия, в том числе позволившие приблизиться к пониманию природы наследственных заболеваний, созданию новых методов селекции. В советском правительстве считали науку обслуживающей деятельностью, что отражалось в официальных формулировках и постановлениях. Как заявил лично товарищ Сталин, подлинно передовая, читая советская наука, не отгораживается от народа, не держит себя вдали от народа, а готова служить народу, готова передать народу все завоевания науки, обслуживает народ не по принуждению, а добровольно, с охотой. Такая вот беззаветная самоотдача добровольно из песней. Говоря проще, этим декларировалось, что решать, какие проблемы ставить и исследовать будут не сами ученые, а некий, вещающий от имени народа высокопоставленный бюрократ. В новой реальности финансируемая советским государством наука утратила не только интеллектуальную автономию, но и основное назначение получение нового теоретического знания о природе, человеке, обществе. Вот почему Трофим Лысенко так издевался в своих выступлениях над горе-генетиками, занимающимися плодовой мушкой, а не действительно полезными организмами, например, картофелем. «Что можно разрабатывать на дрозофиле? Чего можно от нее требовать под углом зрения практики?» — спрашивал он у своих слушателей. Нужно быть особенно гениальным и многознающим, чтобы даже на таком объекте, который безразличен для практики, вскрыть что-нибудь действительно важное. Но польза, которую большевики требовали от науки, не сводилась только к созданию материальных благ. То, что наука может и должна быть практически полезной, признавали и многие ученые старой закалки, тот же Владимир Вернадский. Однако в советских условиях научное знание стало частью государственной идеологии. Его задача — поддерживать большевистские проекты по написанию новой марксистской по духу истории России и всего мира, по борьбе с религиозными предрассудками, а также воспитанию молодежи в коммунистическом духе. Историки должны были писать о том, как тяжело жилось угнетаемым крестьянам и рабочим при царе. Литературоведы рассказывать, как советские писатели своим творчеством способствуют строительству социализма. Экономисты — доказывают, что плановая экономика гораздо эффективнее рыночной, и поэтому в самом ближайшем будущем ожидается невиданный подъем уровня жизни в СССР. А что могли дать в этом отношении биологи? Очень многое. В первую очередь они могли включиться в широкомасштабную антирелигиозную кампанию, развернутую в Советском Союзе. И вот тут-то и пригодился Дарвин с его обезьяной. Дарвинизм в СССР 1920-х годов считался важным не только как научная теория, объясняющая эволюцию органического мира, но и как сильный аргумент против догмы о божественном происхождении Земли и человека. Маркс, видевший в религии опиум народа, отвлекающий его от революционной борьбы, считал, что в коммунистическом обществе она должна будет исчезнуть, отмереть за ненадобностью. Для этого следовало просвещать массы, заменять в их сознании религиозную картину мира научной. Дарвин был нужен большевикам как символ рационализма и научного прогресса. Он требовался воинствующей атеистической пропаганде, считавшей религию средством доведения народа капиталистами до потери сознания, как очаровательно выразился один персонаж Андрея Платонова. По словам другого платоновского героя, народ — надо бросить в котел культурной революции, сжечь на нем кожу невежества, добраться до самых костей рабства, влезть под череп психологии и налить ему во все дырья наше идеологическое вещество. Сочнее и точнее, не скажешь, потому что, как верили творцы новой жизни, глупость есть лишь приходящее социальное условие, снова Платонов, и только просвещение дает средство его исправить. Впрочем, в 1920-е годы некоторые советские биологи придерживались другой точки зрения. Это были сторонники Евгеники, побочной дочери дарвинизма, с которой мы уже встречались в предыдущих главах, До своего разгрома сверху в начале 1930-х годов Евгеника в СССР считалась довольно респектабельной наукой. Как мы уже знаем, она искала средства улучшения человеческой породы не путем изменения социальной среды, а через направленное воздействие на наследственность. Всеобщее образование, культура, хорошее питание, добротное жилье — все это очень ценно, но по-настоящему улучшить человеческую природу может только контроль над репродукцией. Советские приверженцы Евгеники были уверены, что по-настоящему полноценную программу улучшения человеческой популяции можно реализовать только в советской стране, где, как известно, все подлежит рациональному планированию и государственному контролю в том числе, вероятно, и интимнейшие стороны человеческой жизни — любовь, брак, репродукция. В 2008 году из архива была извлечена и опубликована программа научного контроля за размножением граждан СССР, составленная советским генетиком Сергеем Давиденковым. Хотя этот проект не состоялся, он очень характерен, так как показывает дух эпохи и масштабность мышления авторов евгенических утопий. Утопии эти отличались воистину глобальным размахом. В соответствии с проектом Давиденкова в стране создается Высший Евгенический Совет Республики, задача которого — оценивать граждан по степени их интеллектуальной одаренности и соответствующим образом планировать их браки. Все городское население союза подвергается обязательному евгеническому освидетельствованию, по итогам которого разделяется на несколько групп. Члены первой, самый талантливый, будут получать материальное стимулирование, чтобы они приносили как можно большее число потомков. Конечная цель такова. Дети умных должны в каждом последующем поколении давать все больший и больший процент популяции по сравнению с детьми глупых. В результате можно не только полностью искоренить в стране дураков, но и повысить долю высокоодаренных индивидуумов в населении. Давиденков, конечно, читал сочинения Чезара Ламброза и вполне понимал, что талантливость, а тем паче гениальность могут сопровождаться патологической наследственной нагрузкой. По мнению Ламброза, любой гений в какой-то степени сумасшедший. Как тут быть? Автор проекта рекомендует подбирать брачные пары таким образом, что, к примеру, талантливый шизоид может жениться без риска иметь шизофреников детей лишь на девушке из семьи, совершенно свободной от шизоидных генов. За этим должна следить особая евгеническая консультация. Не менее захватывающим был и проект искусственного оплодотворения советских женщин с спермой, взятый от лучших мужчин. Так надеялись быстрее построить социализм. Проект предлагал в 1920-е годы выдающийся русский генетик Николай Кольцов, позже избавившийся от евгенических иллюзий. Кольцов вторил работавший некоторое время в СССР американский генетик Герман Джозеф Мюллер. В своем письме Сталину он утверждал, что многие матери завтрашнего дня, освобожденные от оков религиозных предрассудков, будут счастливы смешать свою плазму с плазмой Ленина или Дарвина и дать обществу ребенка наследующего их биологические качества. К счастью, советские руководители к этим прожектам не прислушались, и скоро Евгенику в СССР запретили. Одной из возможных причин, по мнению историка этого учения Василия Бабкова, было то, что ведущие специалисты, в частности Кольцов, критически относились к революциям. Они рассматривали их как антиевгенические события, уничтожающие наиболее активную и ценную часть народа не способствовала популярности Евгеники у советских властей и попытка Кольцова вслед за Голтоном представить ее как будущую религию человечества. Любая религия считалась в советское время большим или меньшим злом, и именно поэтому власти были недовольны попытками сделать религии что-либо, в том числе и Евгенику. К счастью, она стала лишь коротким эпизодом в истории российской биологии. Куда большее значение имели труды советских генетиков школы Сергея Сергеевича Четверикова, которая к концу 1920-х годов завоевала лидирующие позиции в мире. Мировую известность получили и работы генетика Николая Вавилова, объездившего все пять континентов Земли в поисках укромных уголков, где еще сохранились дикие предки наших культурных растений. Вавилов предлагал использовать их генофонд при селекции новых сортов, отличающихся повышенной урожайностью и или устойчивостью к болезням и вредителям. Несмотря на тяжелые условия работы в стране, еще не оправившейся от революционных потрясений, а также контроль правительства и партийных чиновников, советские генетики в 1920-е годы совершили, казалось бы, невозможное. Они создали с чистого листа научное направление мирового уровня, которое начало приносить не только фундаментальные научные результаты, но и совершенно осязаемую практическую пользу. В СССР были обеспечены вполне благоприятные условия для преподавания и популяризации как генетики, так и дарвинизма. Официальная пропаганда на все лады твердила о великом значении точного научного знания для построения социализма. Нельзя было и помыслить публично опровергать эволюционную теорию с богословских позиций. Вплоть до конца 1980-х годов советские граждане оказались надежно отгорожены от любых форм научного креационизма, процветавшего и процветающего в Соединенных Штатах, а теперь и у нас. Дарвинизм вошел в программу средней школы, а незадолго до войны было начато издание, возможно, единственного в мире до появления современных онлайн-изданий полного собрания сочинений Дарвина. идея увы и ах. В 1932 году по всему Советскому Союзу прокатилась череда торжеств в связи с юбилеем Дарвина. «Пятидесятилетием со дня смерти Льва». Многочисленные выставки, публичные лекции, газетные и журнальные статьи — все шло в ход для популяризации биографии Дарвина и его эволюционной теории. Ни до, ни после этого никакой иностранный ученый не удостаивался таких почестей. Целью торжеств было не только донести эволюционные идеи до самых широких масс — но и показать всему миру, что именно в СССР живут и работают подлинные наследники Дарвина, что именно у нас дарвинизм обрел свою вторую родину. Партийные идеологи рассказывали о том, как высоко оценили работы Дарвина классики марксизма, как прекрасно дарвинизм сочетается с диалектическим материализмом официальной советской философией. Газета Известия уверяла читателей, что буржуазные ученые используют дервинизм для обоснования господства буржуазии, колониального гнета и империалистических войн. Зато в стране Советов полное благополучие. Рабочие, крестьяне и лояльная власти интеллигенция в едином порыве применяют учения Дарвина для построения социализма и решения важных народно-хозяйственных задач, в основном в области сельского хозяйства. В стране недавно завершилась массовая коллективизация, и это было более чем актуально. Создание колхозов к невиданным урожаям не привело. Из-за быстрой и резкой ломки складывавшегося веками крестьянского уклада СССР оказался на пороге страшного голода, охватившего в 1933-1934 годах огромные районы Украины, Казахстана, Сибири. Спрос, как известно, рождает предложение. В 1932 году в газетах и журналах писали не только о Дарвине. Большую известность к тому времени приобрел украинский агроном Трофим Лысенко, которого советская пресса воспевала как автора невиданных открытий в сельскохозяйственной науке. Об истории успеха этого человека, его стремительном восхождении на самый верх советской научной иерархии и черной роли в разгроме советской биологии написаны сотни книг и статей. Опубликованы многочисленные архивные документы и мемуары очевидцев и участников тех событий. Если представить научную карьеру Лысенко в максимально сжатой форме, то она будет выглядеть примерно так. Выходец из бедной крестьянской семьи, малоучившийся и сумевший получить лишь заочное агрономическое образование, Лысенко в конце 1920-х годов занимал скромную должность селекционера провинциальной опытно-полевой станции в Гяндже, Азербайджан. Там он ставил опыты по физиологии растений, которые, по его утверждению, легли в основу принципиально новой теории — теории стадийного развития растений. Суть ее в том, что развитие растительного организма складывается из нескольких последовательных стадий, или фаз. Для успешного завершения каждой из них требуется воздействие определенных условий, например, необходимой растению суммы температур. Это могло показаться большим открытием только не очень образованному агроному, не имевшему доступа к хорошей библиотеке и даже козырявшему на людях своей малограмотностью. О стадийности развития знали и до него. В частности, ее изучал крупный русский физиолог растений Николай Максимов. Но отталкиваясь от своего первого результата, Лысенко пошел значительно дальше. Он заявлял, что, воздействуя на внешние условия жизни растений, можно добиться революционного преобразования их наследственности и даже научиться управлять эволюцией в рекордные сроки, получая новые высокоурожайные сорта зерновых, бобовых, корнеплодов. Это позволит накормить голодную страну и навсегда изгонит из России призрак голода. О провинциальном агрономе заговорили в столицах. Интерес к его ранним работам проявил сам академик Николай Иванович Вавилов, признанный лидер нашей сельскохозяйственной генетики, который на первых порах оказал Лысенко весомую поддержку. А для журналистов центральных изданий босоногий профессор Лысенко был сущей находкой. Он идеально подходил советским СМИ, всюду искавшим героев нового времени. Человек из народа, университетов не кончавший, Лысенко готов был утереть нос ученым старой дореволюционной выучки, занимавшимся изучением всякой ерунды, вроде мушки-дрозофилы, а не пшеницы и крупного рогатого скота, столь необходимых стране. Лысенко быстро нашел взаимопонимание и с партийными чиновниками. Не знавший ни одного иностранного языка, он прекрасно овладел советским новоязом, научился произносить зажигательные речи, пронизанные идеологически выдержанной риторикой, и везде, где нужно, ссылался на труды классиков марксизма и клялся в верности коммунистической партии. Обещания, которые давал Лысенко, были основаны на глубокой вере в то, что среда обитания является главным фактором эволюции. Для нее животные и растения, что комок глины в руках гончара, лепящего из него что он захочет или что ему закажут. Историк генетики Василий Васильевич Бобков определяет суть учения Трофима Лысенко как возможность переделки природы животных и растений в направлении и масштабах угодных начальству. Это был чистейшей воды неоломаркизм, с которым мы уже встречались, исследуя эпоху затмения дарвинизма. Рассуждая о природе наследственности, Лысенко рубил с плеча и очень просто решал труднейшие вопросы генетики. Он считал, что гены, мутации, наследственное вещество на самом деле не существуют. Это все выдумка буржуазных ученых, помешанных на своих дрозофилах. В 1950-е годы для таких вот никчемных генетиков была придумана особая кличка – мухолюбы, человека-ненавистники. Но это будет потом. А пока, в первой половине 1930-х, Лысенко только начинает свой путь наверх. Ссылаясь на Маркса, Энгельса и Дарвина, он использует талант саморекламы, а способность к убеждению у него была изумительная, чтобы обещать, обещать и обещать советскому руководству перспективу невиданного подъема сельского хозяйства. В том, естественном случае, если по всей стране будут введены в практику его рекомендации. «Невзирая на критику со стороны профессиональных генетиков и даже сопротивление ряда партийных руководителей, почуявших в Лысенко проходимца и шарлатана, народный академик, так его стали именовать журналисты, как бульдозер расчищал себе путь. Он избавлялся от противников и конкурентов всеми доступными средствами, не гнушаясь и политическими обвинениями, которые высказывал публично». В 1940 году академик Николай Вавилов, ставший к тому времени главным научным оппонентом Лысенко, был арестован за шпионаж, вредительство и участие в террористических организациях. Через несколько лет он умер от голода в тюрьме города Саратова. Несколько его учеников и сотрудников, видных генетиков, были расстреляны. Окончательно Лысенко утвердился во власти в августе 1948 года. Его учение было официально признано единственно правильным, а все несогласные обрекались на научную смерть, увольнение с работы и запрет на проведение исследований по своей тематике. Каждая новая теория народного академика сходу объявлялась крупнейшим вкладом в биологию, вносилась в учебники, восхвалялась в журналах и газетах. Началось краткое, но богатое событиями пятилетия монопольного владычества Лысенко в советской биологии. Многие историки, изучающие Лысенковщину, искренне удивляются, как в середине XX века В не самой невежественной стране мира с богатыми научными традициями мог захватить такую власть человек откровенно малообразованный и самонадеянный, на голубом глазу продвигающий сногсшибательные теории, противоречащие всему предшествующему развитию науки. Я думаю, дело в том, что роль чудотворца, спасителя советского сельского хозяйства, была не единственной и, может быть, даже не основной ролью, которая предназначалась для Лысенко. Советское государство официально позиционировало себя как самое передовое, самое справедливое и самое научное в мире общества, на которое должны равняться все остальные. Все в нем самое лучшее и прогрессивное. И экономика, и искусство, и люди, и наука. Хотя Дарвина у нас возвеличивали на самом высоком уровне, однако ни на минуту не забывали, что он был слегка не наш, Богатей, частный собственник, житель капиталистической страны, к тому же давней геополитической сопернице России. И, о ужас, Дарвин не знал философии марксизма, хотя мог бы, так как переписывался с Марксом и даже имел возможность лично общаться с ним в Лондоне. Одним словом, стране не помешал бы свой, советский Дарвин, выходец из народа, практически человек от который бы не просто встал вровень со своим английским прототипом, но был бы лучше, глубже, правильнее и прогрессивнее его. Такой социальный заказ оформился примерно к 1935 году, когда поняли, что скорую мировую революцию ожидать не приходится и нужно созидать социализм в отдельно взятой стране. Государственная политика резко изменилась. СССР стали противопоставлять всему остальному буржуазному миру, обреченному на окончательное загнивание и скорую погибель. Появилось понятие о советском патриотизме, трактовавшемся очень широко. Например, для ученых считалось непатриотичным публиковать свои статьи в зарубежных журналах, особенно в немецких, признанных фашистскими. Однако в те годы Лысенко еще не подходил на роль национального биологического гения. Слишком молод, теоретически не подкован, не имеет большого авторитета в научном сообществе. В поисках подходящего кандидата обратились к фигуре Ивана Мичурина, скромного провинциального садовода из Тамбовской области. В течение многих лет с энтузиазмом, занимавшегося выведением новых пород плодовых и ягодных культур. Мичурин скончался 1935 году и не мог возражать, когда из него стали лепить социалистического Дарвина. Не очень мастеровитый в написании длинных и гладких по стилю теоретических текстов, Лысенко заручился поддержкой философа Исаия Презента. Он и принялся создавать философскую базу для нового учения, параллельно продвигая свою научно-административную карьеру. Усилиями тандема «Лысенко-Презент» На свет явился новый облик Ивана Мичурина, из которого сделали величайшего отечественного биолога-самородка, основателя новой мичуринской биологии, самый правильный, передовой и практически полезный. Дарвин, утверждал презент, был, конечно, великий ученый, но наш Мичурин заткнул его за пояс. Ведь Дарвин мог только объяснять природные явления, а Мичурин открыл законы управления наследственностью, способные обеспечить тотальную переделку природы для нужд социалистической промышленности и сельского хозяйства. За ширмой мичуринской биологии прятались идеи самого Лысенко, включая отрицание роли генов и хромосом в наследственности. Используя птичий язык нашего времени, можно сказать, что Лысенко и его соратники создали из Мичурина новый бренд, помогавший им не только завоевывать все новые научные позиции, но и выполнять актуальный социальный заказ, изображая Россию родиной нет, не слонов, а величайшего реформатора биологии. Было время, когда из каждого советского утюга раздавался призыв, авторство которого приписывалось Мичурину. Мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее — наша задача. Сегодня эти слова воспринимаются как приглашение к экологическому самоубийству. Но в те годы все выглядело иначе. Не просто описывать и объяснять природные явления, а научиться управлять ими — вот что требовалось от ученых и практиков земледелия. Природа рассматривалась как пассивный сырой материал, притом не очень высокого качества, который следует улучшать, переделывать, овладевать им. В своем пафосе массированной переделки живой природы Лысенко и его сторонники были не одиноки. В 1937 году президент Академии наук СССР ботаник Владимир Леонтьевич Комаров писал, обращаясь к студентам, будущим агрономам. Товарищи, Вы желаете овладеть природой, вы желаете управлять ее явлениями, вы желаете поднять сельское хозяйство страны, строящегося социализма. Что для этого надо? Надо понять живую природу, природу животных и растений. Поняли? Овладели. А для того, чтобы понять природу, необходимо изучить Дарвина. Именно не прочитать только, а изучить. Это касалось не только фауны и флоры, но и вообще всех природных стихий. Реки перекрывались плотинами, создавались гигантские водохранилища, осушались болота, орошались пустынные земли. Грандиозному социальному эксперименту по перестройке общества соответствовали не менее грандиозные усилия по переделке природы, перекраиванию ее под нужды народа. Против этого пытались возражать некоторые старые биологи. Так иркутский профессор Виталий Драгостайский предупреждал, «В природу вмешиваться нельзя, она будет мстить». Он сказал эти слова в 1932 году, а шесть лет спустя был расстрелян как враг народа. Но этих ученых не слушали, а десятилетия спустя непродуманные вмешательства обернулись экологическими катастрофами. Вспомним почти высохшее Аральское море, Воды рек, питавших его, были пущены на орошение хлопковых полей, что привело к некоторому отрезвлению умов. Находясь на пике своего могущества, Лысенко безустали повторял, что его поддерживает лично товарищ Сталин. И это было абсолютной правдой. Вот цитата из письма Сталина Лысенко от 31 октября 1947 года. «Я считаю, что Мичуринская установка является единственно научной установкой. Весь манисты и их последователи, отрицающие наследственность приобретенных свойств, не заслуживают того, чтобы долго распространяться о них. Будущее принадлежит Мичурину». Всесильный вождь как был в юности ламаркистом, так и остался им. И Лысенко не без основания рассчитывал, что все биологи разделят эту точку зрения и послушно возьмут под козырек. Василий Васильевич Бабков пишет, что явная неприязнь Иосифа Виссарионовича Сталина к теории гена остается до сих пор никем не объясненной. Позволю не согласиться с мнением уважаемого историка. Объяснение, на мой взгляд, лежит на поверхности. Как теория гена, созданная классической генетикой, Так и Евгеника утверждали, что основа эволюционных преобразований находится в самих организмах. Первичным материалом для эволюции служат мутации, случайные и непредсказуемые. Воздействуя на клетки различными факторами, мы можем повысить частоту мутаций, но нам не дано получать нужные мутации на заказ по своему хотению. Неоламаркизм же предполагал обратное. Наследственность животных и растений определяется средой, конкретными экологическими факторами, на которые человек вполне может повлиять. Изменим условия существования, и вслед за этим послушно изменятся и животные с растениями, причем в нужном нам направлении. Ламаркизм давал надежду на управление эволюцией, а классическая генетика, отрицавшая наследуемость приобретенных признаков, эти иллюзии разрушала. Большевики, верившие в возможность построения идеального общества, были, если так можно выразиться, социал или ламарксистами, как их называет Василий Бобков. Они полагали, что условия существования являются единственным движителем эволюции и надеялись, радикально изменив социальные отношения, например, отказавшись от частной собственности, получить нового совершенного человека. Поэтому их симпатии к ламаркизму, перенесенные на Лысенко с его мичуринской биологией, вполне естественны. По мнению культуролога Евгения Добренко, Сталин, маньяк власти, видел в научной генетике вызов своему хотению, предел поставленный его воля самой природой. И Трофим Денисович по складу характера был подобного типа волюнтаристом. Вот его собственные слова. Для того, чтобы получить определенный результат, нужно хотеть получить именно этот результат. Если вы хотите получить определенный результат, вы его получите. Мне нужны только такие люди, которые получали бы то, что мне надо. Биологи Советского Союза довольно быстро поняли, какой монстр вылупляется из скромного провинциального агронома. В 1936 году отдел науки ЦК ВКПБ докладывал Сталину, что большинство генетиков в СССР признают научные заслуги Лысенко, но отрицательно относятся к его утверждениям о наследуемости приобретенных признаков и о возможности сознательного влияния на эволюцию в определенном направлении. Но Сталин ожидал от советской науки совсем иного. Вот почему, выбирая между двумя генетиками, настоящей и мичуринской, он сделал выбор в пользу второй. Фигура Дарвина в новых условиях оказалась двусмысленной. С одной стороны, он не отрицал наследование приобретенных признаков, был полезен для антирелигиозной пропаганды, о нем положительно отзывались классики марксизма. С другой — Именно в те годы классическая генетика, отрицаемая Лысенко, взяла дарвинизм в союзники, и на всех оборотах шло создание синтетической теории эволюции. Отменить теорию Дарвина было невозможно. Но зато возможно было изуверским образом отпрепарировать дарвинизм, выхолостить его реальное содержание, набив пустую оболочку собственными измышлениями. Именно этим и занялся Лысенко, сначала овладевший именем Мичурина, а потом принявшийся из-за Дарвина. После войны самомнение Трофима Денисовича настолько возросло, что он уже не удовлетворялся ролью верного последователя Мичурина. Теперь Лысенко замахнулся на создание принципиально новой эволюционной теории, названной советским творческим дарвинизмом. К слову сказать, еще в 1929 году Лысенко даже имени Дарвина не слышал и, по свидетельству очевидца, узнав о нем от презента, стал спрашивать, где его можно найти, чтобы поговорить. Мичуринские биологи объявили классический дарвинизм пройденным этапом. Дарвин при всех своих заслугах очень сильно ошибался, потому что не знал марксизма и одного из важнейших законов диалектики закона перехода количества в качество. Кроме того, Дарвин использовал гнусное и реакционное учение Мальтуса о перенаселении, откуда взял идею внутривидовой борьбы за существование. Вход пошла сакраментальная фраза «Дарвин был неправ». По мнению Лысенко, особи одного вида не могут конкурировать и бороться друг с другом. Как не могут этого делать органы одного тела? Дарвин все это просто выдумал. Борьба идет только между особями разных видов, а внутри вида царят полное согласие и гармония. «Заяц зайца не ест», как нечто весьма оригинальное сообщал народный академик. Это очень важный момент. Ведь если между особями одного вида нет никакого соперничества, то нет и материала для естественного отбора, потому что все равны, все одинаково хорошие, белые и пушистые. Так на словах восхваляя заслуги Дарвина перед мировой наукой, Лысенко и его соратники, чуть было не написал сообщники, фактически отреклись от дарвинизма в его общепринятом понимании. Если эволюцию движет среда обитания, напрямую формирующая наследственность организмов, то естественный отбор становится не нужен. Еще одной ошибкой Дарвина с точки зрения Лысенко было то, что он следовал принципу «природа не делает скачков», считая, что эволюция идет медленно, и один вид переходит в другой плавно, практически незаметно. Лысенко и тут решительно не соглашался. В своих статьях и публичных выступлениях он доказывал, что в природе постоянно случается скачкообразное превращение одного вида в другой. По словам Лысенко, это чаще всего наблюдается среди культурных растений, с которыми работают он и его сотрудники. Редактируемый им журнал «Агробиология» десятками печатал сообщения о чудесных перерождениях граба в лещину, сосны в ель, пшеницы в рожь или ячмень и так далее. Апофеозом мичуринских фантазий стала история о том, как птенцы-кукушки вылупляются из яиц пеночек, дроздов и других певчих птиц. Это было чересчур даже для Лысенко. И в его печатных трудах подобных сообщений нет. Но многие мемуаристы засвидетельствовали, что он приводил подобные факты в своих лекциях. Стороннему наблюдателю это могло показаться образцом биологического идиотизма, достойным пера Гоголя, один из персонажей которого рассказывал. «Вот у нашего заседателя вся нижняя часть лица — баранья. Так сказать, как будто отрезана и поросла шерстью, совершенно как у барана. А ведь от незначительного обстоятельства. Когда покойница рожала, подойди к окну баран и, нелегкая, подстригни его заблеять». Любой нормальный ученый, работающий в нормальной научной обстановке, тут же спросил бы Улысенко, а как именно происходят эти чудесные превращения, какие клеточные, физиологические или биохимические механизмы лежат в их основе. Но не пытайтесь искать ответ в трудах народного академика. В них можно найти лишь смутные и голословные рассуждения о том, как в теле пшеничного растительного организма при воздействии соответствующих условий жизни зарождаются крупинки ржаного тела. Далее идет уже полная невнятица. Причем академик не давал себе труда объяснить читателям, что это за крупинки такие и какие условия он считает соответствующими. Подобные утверждения должны были сразу попадать в разряд научного фричества. Но в период Лысенковщины они всерьез выдавались за последнее слово науки и высшее достижение эволюционной биологии. Лысенко требовал, чтобы его феерические прозрения преподавались детям в средней школе и студентам в университетах, широко внедрялись в сельскохозяйственную практику. Трагично, что вся эта вакханалия прикрывалась именем Дарвина, и что советские биологи, опасаясь репрессии государственной машины, часто не решались открыто назвать черное черным, а наукообразный бред — наукообразным бредом. Теории Лысенко были чудовищны и смехотворны по стандартам науки того времени, а по нынешнему — и подавно. Но все догадывались, что за спиной академика стоит Сталин — величайший корифей всех наук, И заслуженные в прошлом ученые, профессора, прекрасно понимавшие, какую антинаучную дичь порят мичуринцы, притворялись, лицемерили, обманывали своих учеников на словах, поддерживая творческий дарвинизм. Я не решаюсь осудить тех из них, кто пошел на это ради сохранения любимой работы, своей лаборатории, кафедры. Не сломаться и не изменить своим убеждениям смогли лишь единицы. Были, конечно, и такие, которые искренне поддержали мичуринскую биологию, полагая, что в этом состоит их коммунистический долг. Партия не может ошибаться, даже если приказывает считать черное белым и наоборот. Сказка про голого короля хорошо описывает этот психологический эффект. В период с 1948 по 1952 годы Трофим Лысенко был абсолютным монархом в советской биологии. Он распределял все ответственные посты в научной администрации, разделывался с несогласными и продвигал на их места своих сторонников, делавших новые и новые сенсационные открытия. Вспомните, мне нужны только такие люди, которые получали бы то, что мне надо. Никто не смел выступить с публичной критикой творческого дарвинизма, например, в каком-нибудь научном журнале. Казалось, что биология, как наука в Советском Союзе, погибла, заменена антинаучной выдумкой. Но в самом конце 1952 года произошло нечто весьма неожиданное. Малотиражный и узкоспециальный ботанический журнал опубликовал статью генетика Николая Васильевича Турбина, содержавшую резкую критику нового учения о виде. Автор прошелся по этому учению, сделав уничтожающий вывод о том, что оно совершенно бездоказательно и не соответствует действительному положению вещей. Он обвинял Лысенко в пренебрежительном отношении к теории Дарвина в целом и к концепции естественного отбора в частности. В появлении этой статьи все вызывало удивление, начиная с личности автора. Турбин успел зарекомендовать себя как истовый мичуринец, автор учебника по генетике, выдержанного в полном соответствии со взглядами Лысенко. Но больше всего поражал сам факт публичной и разгромной критики теории, которую не так давно официально признали единственно верной и обязательной для всех. Что же произошло? как ботанический журнал осмелился на такой демонстративный жест неповиновения всемогущему Лысенко. Это было настолько нетипично для советской реальности, что по воспоминаниям очевидцев в библиотечных залах выстраивались очереди из желающих прочитать этот номер журнала. Выход статьи Турбина показал, что критиковать Лысенко можно. В 1953-1955 годах ботанический журнал опубликовал целую серию статей, в которых было дано вполне научное объяснение всех предлагаемых мичуринцами фактов скачкообразного порождения одного вида другим. В одних случаях это оказалось результатом гибридизации, в других — присутствия в посевном материале семян сорняков, а кое-что было разоблачено как откровенная фальсификация. Вспомнили о том, что идея порождения видов очень стара, уходит корнями в Средневековье, куда и тянет науку народный академик. Нашли старые книги, показавшие, что еще 200 лет назад грамотные ботаники прекрасно понимали абсурдность, невозможность таких скачков. В 1757 году Богислав Горнборг, петербургский ученик Карла Линнея, в своей диссертации о перерождении хлебных злаков писал, «Древние верили, что семена костра или ячменя на плодоносных почвах могут производить рожь. Это мнение утверждали до тех пор, пока растения и их цветки рассматривали издали и беглым взглядом, После же того, как мальпиги и турнефор, пользуясь вооруженным глазом, изучили, описали и изобразили части цветков, даже самые мельчайшие с их различиями, это мнение изменилось. Кто может представить себе, что козел произошел от зайца, а олень от верблюда, только тот один может согласиться, что рожь из овса или ячменя появляется. Эту цитату советские ботаники поместили в сборнике, посвященном 250-летию со дня рождения Линнея, вышедшем в 1958 году. Никакой полемики с Слысенко в нем не было, но рискну предположить, что цитата приведена со скрытым намеком или издевкой в адрес мечуринцев, повторявших из статьи в статью измышления своего патрона. К сожалению, как бы того ни хотелось, статью Турбина нельзя считать бунтом нормальных ученых против навязанной им антинаучной концепции. В реальных условиях сталинского СССР такие протесты были невозможны без санкций сверху. Историки объясняют ее появление тем, что отцу народов в какой-то момент очень не понравилось, что Лысенко принял на себя роль верховного судьи во всем, что касается биологической теории. Сталин привык вмешиваться в споры ученых сам, поучая то экономистов, то историков, то языковедов, что в их науке считать правильным. Лысенко явно взорвался, и его следовало публично отрезвить. Поэтому Сталин распорядился пропустить в печать статьи с критикой взглядов Лысенко, которые задерживала цензура. «Товарища Лысенко нужно научить уважать критику», будто бы сказал он. Трудно предположить, чем бы это закончилось для народного академика, но на его счастье в марте 1953 года Сталин умер, а сменивший его Никита Сергеевич Хрущев, не претендовавший на звание величайшего гения человечества, быстро подпал под обаяние этого талантливого мастера самопиара. Но времена были уже куда более мягкие. К 1957 году критика мичуринской биологии велась вполне открыто, и к биологам присоединились представители других областей и естествознания. Физики, химики, математики прекрасно понимали, какой огромный ущерб наносит Трофим Денисович не только биологии в СССР, но и мировой репутации всей советской науки, всего государства. Лысенко, публично отвергавший достижения современной генетики, в том числе молекулярной, то есть расшифровку и первичной структуры ДНК знаменитой двойной спирали и генетического кода, Выглядел в глазах иностранных ученых не только посмешищем, но и пугалом. Академик наглядно демонстрировал, до какого маразма можно дойти, если оценивать научные теории с оглядкой на политическую конъюнктуру или мнение того или иного руководителя. Но окончательно Трофим Денисович лишился власти и влияния только в октябре 1964 года, вслед за своим покровителем Хрущевым. К сожалению, Лысенко, принесший столько вреда нашей науке, никакой ответственности за сделанное не понес, и вплоть до конца своих дней, умер он в 1976 году, занимал административные посты, хотя и невысокого ранга. Продолжая отрицать всю современную генетику, совершавшую в те десятилетия одно фундаментальное открытие за другим, он так навсегда и застрял в 1930-х, до самой смерти считая эту науку продажной девкой империализма. После 1964 года советская власть утратила утилитарный интерес к Дарвину, и его имя и труды заняли надлежащее им место на страницах научных книг и журналов, в лекциях университетских профессоров. Научные дискуссии среди биологов стали почти свободными от идеологических влияний. Как и во всех странах, Дарвин у нас превратился в маститого седобородого старца, глядящего из учебника или с портрета в школьном кабинете биологии. Поистине удивительными оказались посмертные приключения мистера Дарвина в стране большевиков. По словам историка науки Эдуарда Колчинского, ни в какой другой стране мира не случалось, чтобы иностранного ученого выбрали для обоснования государственной политики и претензий быть центром мировой науки. Пусть не посетуют на меня слушатели за то, что в этой главе имя Лысенко упоминается чаще, чем имя Дарвина. У меня есть веская причина погрузиться в дебри мичуринской биологии. Просто очень не хочется, чтобы нечто подобное произошло снова в нашей стране или где-нибудь еще. Поэтому я посчитал не лишним еще раз обратиться к истории Лысенко, хотя она, в общем, довольно известна. Я не верю, что она может повториться буквально, и что кому-то из ученых в XXI веке придет в голову отрицать хромосомную теорию наследования или рассказывать о порождении кукушки пеночкой. Но опасность того, что какой-нибудь очередной пронырливый академик из народа будет делать свою карьеру, втершись в доверие ко власть придержащим и пользуясь их невежеством в вопросах науки, не ушла безвозвратно. Социальная почва для этого сохраняется. Тревожным симптомом служат вышедшие у нас за последние 15-20 лет статьи и книги, авторы которых стремятся реабилитировать Трофима Лысенко, якобы безвинно оболганного и ошельмованного. По словам Эдуарда Израилевича Колчинского, они предлагают иконописный образ народного академика, доказывая, что был Трофим Денисович Подлинный патриот, гуманист, хранитель истинного благочестия и православия, а также великий ученый, предвосхитивший открытие молекулярной биологии, эпигенетики и биологии развития растений. Что примечательно, среди производителей этой литературы отмечены не только далекие от науки публицисты, но и два-три профессиональных биолога старшего поколения из числа уважаемых и авторитетных ученых. В их представлении Лысенко — непризнанный гений, прозрение которого замалчивались или осмеивались завистниками, выполнявшими к тому же политический заказ Запада. Конспирологические гипотезы всегда хорошо продавались, но как они могут объяснить, что в 1950-е годы на борьбу с Лысенковщиной поднялось большое число вполне лояльных советской власти ученых, включая физиков и химиков, интересы которых мичуринская биология никак не затрагивала? Однако лично мне представляется, что дело не в самом Лысенко, а в тоске по величию Советской империи сталинского образца, порождениями которых были и он сам, и выпистованная им мичуринская биология. Их защищают как элемент ностальгического мифа о потерянной стране, где так вольно дышит человек. Проблема с учениями Лысенко, Презента и им подобных не в том, что они на 100% ложны. Мичуринская биология была как лоскутное одеяло, сшита из многих концепций, взятых из разных источников. В естественных условиях существования науки утверждения Лысенко подвергли бы открытой научной дискуссии, проверили на опыте, частью отвергли бы, частью развили дальше. Но в эпоху, когда процветала лысенковщина, ситуация не была нормальной, отчасти по политическим причинам, отчасти из-за бессилия самих ученых, которые не обладали полноценным правом голоса в советских реалиях. В одномерном сталинском обществе не могло существовать плюрализма мнений. Есть только одна истина, именно та, что объявлена таковой в последнем партийном постановлении или последнем сочинении Иосифа Виссарионовича Сталина. Был сломан тот механизм самоочищения науки от заблуждений, о котором я рассказывал в первой главе. Этим и воспользовались мечуринцы, чтобы достичь высот административной власти. Не случайно среди историков науки доминирует мнение, что не само научное сообщество, а власти СССР провозгласили Трофима Денисовича Лысенко великим преобразователем природы, заставляя биологов признать его наследником Дарвина, а его воззрение современным дарвинизмом. Но одно можно сказать точно. Лысенко и его учения уже давно принадлежат истории, и не столько истории идей, сколько истории политики и идеологии. Научное содержание советского творческого дарвинизма не выдержало проверку временем, бесследно исчезнув со страниц учебников и ученых трудов. А Чарльз Дарвин и его теория, которую столь беззастенчиво эксплуатировали лысенковцы и сейчас, Как мы знаем, живее всех живых.